"То вам нужно?" испуганно спросил он. "Сядь", презрительно показал Роджер. "И постарайся меня не разочаровывать". Опираясь двумя руками на подушку дивана, Боб Уильямс поднялся на диван, и, усевшись напротив Роджера и испуганно вставился на его оружие. "Это ты принёс бомбу в наш офис?" спросил Роджер. Вильямс открыл рот, закрыл, но промолчал. «Я спрашиваю», — повысил голос Роджер. «Нет, да, не я». Он запинался, не зная, что сказать. «Ты принес бомбу в наш офис», — повторил свой вопрос Роджер. Вильямс испуганно закивал головой, не в силах что-либо сказать. Рассказывал и потребовал Рубинсон: "Сделай так, чтобы я в тебя не выстрелил раньше, чем ты закроешь свой рот". Меня заставили, меня заставили, истерически завихжал Боб. "Я не хотел этого делать. Перестань", взмахнул пистолетом Роджер. "Успокойся и начни рассказывать". Я, кажется, начинаете я терпение. Иллиам судорожно провёл рукой по лицу, вытирая рот, и только затем начал он говорить. Мне передали этот ящик и попросили принести в ваш офис. Я даже не знал, что там лежит. Я просто передал посылку мисс Саммерс и вышел из офиса. А когда раздался взрыв, я всё понял и сразу побежал к вашему офису пытаясь хоть кого-то спасти, но было уже поздно, там никто выжить не мог. Потом полиция обнаружила четыре трупа. Мы думали, что и вы. А кто передал посылку? Я его не знаю. Он приехал из Ленгли, и мне было приказано оказывать ему всяческое содействие. Интересно. Роджер вдруг резко взмахнул пистолетом и нанес сильный удар по лицу Бобу Вильямсу. Тот опрокинулся на диван и размазывая кровь по лицу, застонал. Сейчас я тебя пристрелю, дрожащим от гнева голосом произнёс Роджер: "Мне нужна правда, бог, только правда. Ты не в какой офис не бросался, ты никого не хотел спасти, бог, наоборот. Ты после взрыва хладнокровно дождался, пока огонь спалит весь наш офис". И затем поехал ко мне домой в надежде найти что-нибудь еще, какие-нибудь документы. Причем ты был не один, Боб. Вас было двое, и вы очень серьезно искали в моем доме нужные вам документы. Илья не прав, Боб. Мы, вы, Вильямс, еще раз подумал о небесном возмездии. Откуда Роджер мог знать такие подробности? Он тяжело вздохнул. Отступать было некуда. Меня заставили, тяжело выдавил он, и никогда не пошёл бы на подобное, меня заставили. Подобнее, потребовал Роджер. Они вызвали меня и поручили мне сделать это. Я давно, давно они мне приказали. Он вдруг заплакал, размазывая слёзы по лицу. Я так и думаю, «Я так и думал», — схлипывая, — повторил Боб Вильямс. Его и без того кривой, немного изогнутый рот принял подобие какой-то клоунской жуткой улыбки. «Спокойнее», — посоветовал Роджер. «Давай приступим к делу с самого начала. Итак, кто это они?» «Советник Лейман» — выдавил Вильямс. «Он вызвал меня к себе». Роджер сделал вид, что не удивился. Впрочем, после взрыва в его офисе он уже ничему и никогда не должен удивляться. Но Лейман. Это был единственный человек в посольстве, на которого он никогда бы не подумал. Лейман был очень тучный, постоянно задыхающийся человек, казалось, полностью ушедший в свои проблемы. Он занимался вопросами гуманитарной помощи по линии каких-то общественных международных фондов. Я всегда очень мило улыбался Роджеру Робинсон. Но Робинсон, как местная резиденция РУ, хорошо знал, что за милой внешностью Эдгара Леймана скрывается опытный специалист агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, контролирующий всю южную зону североамериканского континента.